Глава 14 Слово безмолвного Кейлу изменяет ткань бытия. Однажды он шепнул о погибели, и в тот же миг все вокруг тронуло тленом. Хитродей создал для этого слова особый ларец, который, по слухам, отныне заключен в самых потаенных недрах утеса Марниар. Предание о владыках. Друми, примерно шестой цикл 154 -го года. Утес испустил долгий вздох. Вой его прокатился по катакомбам, где за каждым углом обитала безмолвие. Семя отмыли и одели в торжественное отороченное мерцанием облачение из лунного света, что так шло к серебряным прядям и неестественно бледным глазам. Как и прежде, под длинным туннелем, по телу утеса Марниар, первой шагала непорочная фигура Девы Матери с фонарем в сухощавой руке, а по пятам за ней следовал королевский отпрыск. Вскоре они достигли двойных арочных дверей, окованных поперек железными штырями. Фонарь нырнул под мантию, полотнище сумрака в миг сшило края. Безмолвие заговорило немым шепотом и вынырнул вместе с другой рукой, держащий древний бронзовый ключ с причудливыми узорами на основании. Дева-матерь неторопливо вставила его в скважину. Двери распахнулись, и тут она почему-то скользнула в тень, предоставляя подопечного самому себе. Впереди... Простерлась обширная зала с ковровой дорожкой переменчивых красок. Она вела к пьедесталу с престолом, на котором восседал верховный владыка. «Подойди же, кровь моя!» — приказал он, и дитя повиновалось. Зала была поистине огромной, но будто излишне пустой, необставленной. Скудное убранство придавало ей строгости, преисполняя ощущением, что рядом высшая сила. Вдоль колонн по обе руки горели светильники, выселись громадные скульптуры владык стражей с тремя руками и заостренными к низу масками. В тенистых ольковах слева и справа висели гобелены, изображения на которых как будто шевелились. Семя безразлично рассмотрела вышитые вихри драконьего огня, что медленно захлестывают волной несчастных смертных. На другом гобелене смертные явились вознести дары верховному владыке. Третий повествовал о каком-то прошлом семени. А вот огненный и морозный рыцари рассекают гобелен на пламенную и ледяную половину. Сели то живое дерево с арены, на нагромождением скрюченных ветвей подле Королевского престола. Напротив, толпились зерубы-вороны, что изучали семя. А правее всех стоял великан, живая дозорная башня, в плотном, застегнутом до верха плаще и маске чумного врачевателя. Ниже у пьедестала находился кто-то раздутый, с кожей цвета бледно-зеленой топи, без рта, зато со щупальцами, что копошились как бы сами по себе. Глаза его — точно россыпь больших черных бусин. Последнее существо, совершенно ногое, было бы одного роста с монаршим отпрыском, если бы не кривые рога на лошадиной голове. Они колыхались, ветвились во все стороны, как ветвится тракт, чтобы соединиться с соседними дорогами. Кожа была нежно-розовая, а ноги кончались копытами. Нос, точно как у коня, только без волосков, толстый у основания хвост истончался к низу, оплетая копыта. Семя подступило к престолу и возвело глаза на владыку, своего отца. «Верховный владыка переменился». Горящий золотом диск глаза погас и стлел. правая глазница чернела пустотой. Зато прежде мертвое левое отныне таило тусклое око сумеречного света, точно лучистый камень, избавленный от своего сияния. Невозмутимая семя едва ли заметила, что отец еще не удостоил его прямым взглядом. «Семя крови моей! Ясны ли тебе слова мои?» «Да», — монотонно ответило «семя». «Семя мое! Ясен ли тебе долг твой?» Оно кивнуло. «Глупая дитя!» — гаркнул голос Сиэли. «Разве ты не видишь, что королевский взгляд ослаб?» Молви устами, — полна! Не кори плоть мою, ибо она лишь вчера рождена на свет. Ведь мы не желаем устрашить мое чадо. Какое спокойствие источал властелин. Безбрежное точно море. — Подойди, дитя! — Увы, мое зрящее око лишь восстает на небосклон. Посему я не в силах рассмотреть тебя как должно. В голосе как будто скользнуло сожаление. Семя подступило. Что это все-таки за мир, за жизнь? Что за странные создания напротив? Неведомо. Из-за чудовищного престола — Вдруг хлынул свет и разлился по благородным просторам тронной залы теплой божественной благодатью. Как она упоительна! — Ах, воистину, позволь же семя моё явить царство, коим я властвую! Верховный владыка нетвердо поднялся, являя себя в истинном виде. В левой глазнице переливалась тусклым, тоскливым светом серебряная сфера, а на губах играла любящая улыбка заботливого, чуткого бога. Кустистые седые брови топорщились пучками, с подбородка не спадала длинная белая борода. Старые кости из сохшей руки обтягивала тонкая кожа, Ногти были длинные и острые, а вторая рука пряталась под облачением. Король облизнул тысячелетние губы изнуренным, как бы нескончаемым языком. Он вдвое превышал чада, которое само было выше любого человека, но явно уступало в росте исполином Акаром. Украшало королевское чело, ясеневая корона казалось, водруженная на макушку, но, если вглядеться, она росла из черепа наравне с завитыми рогами. Он без помощи подручных сошел с престола, опираясь на дубовый посох. — Не страшись, отца, одиннадцатое семя! — пробурились в голову слова. С того конца тронного зала красноречиво блеснула черными глазами тварь Со щупальцами. Семя обогнуло престол вслед за отцом. В это мгновение королевское око, Солнцем ползущее ввысь, Облило его лучами, И пришлось прикрыться рукой. «Не страшись, семя мое, Ибо ни одно мое сотворение Не дерзнет причинить тебе вред». За широким балконом открылась панорама истинного благолепия, первое, что семя узрело за темничными стенами утеса. По щекам впервые покатились слезинки, и каждая искрилась отблесками звездного небосвода, будто пойманными в склянку. В груди, Чада приложила руку к сердцу. Больно. Колет. «Сердце трепещет!» — кивнул Верховный Владыка. «Узри сие, Пресвятейшее Творение мое, и содрогнись! Все, над чем восстает мое око, притворено по наказу Создателя. Все притворено мною». Он обвел рукой Минитрию: Обширные равнины, точно зеленые моря, Раскидистые леса, Нескончаемую горную гряду на западе И блещущие вдали города. А в небесах неумолимо прокладывал свой курс Великолепный золотой минарет, Где-то на горизонте свечным огоньком Трепыхалось кольцо пламени. Землю, подобно венам, Изрезывали долы и извилистые реки. Таково мое творение! Я радею о синь царстве, посему даровал тебе жизнь, объяснял верховный владыка. Ты сразишь возросшее зло и принесешь его сердце дабы я сотворил из Нифа землю, а затем соединишься с собратьями, вознесшись к нашему Создателю. Монарх повернулся к Семени. «Таков мой наказ, дитя Сребряной Ивы, таков твой долг, Иеварус». Мое одиннадцатое семя. Так одиннадцатое семя было наречено именем.